Глава 13 Ровным строем, словно утята, мы направились за мамой-кошкой прямиком в столовую. Кстати, что я успел заметить, к каждому корпусу университета вела своя тропинка с указателем, так что заблудиться здесь практически невозможно. Единственное, не совсем понятно, сколько корпусов использовалось как общежитие и для чего именно вдали стояли здания, тропинки к которым были перекрыты металлической цепочкой с защитным символом. Строительных лесов не видно. Неужели там хранилось что-то любопытное? «Толик, а вот там что?» — я указал на одну из перекрытых тропинок. «Алиса говорит, что там ректор держит ужасных монстров-гомункулов, но я что-то слабо в это верю». Скорее всего, внутри делают косметический ремонт или что-то типа того. Университетский замок уже старый, его же тут построил еще сам Петр Великий. Каждое лето в основных корпусах проводятся реставрационные работы. «Будет не очень хорошо, если на студента упадет кирпич», — пояснил очкарик. «Хм, занятно», — задумчиво произнес я и почувствовал на себе чей-то пристальный взгляд. «Нашла!» — возмущенно ухукнула злого, и с налета приземлилась мне на плечо. «Чего не позвал-то? А в столовую разве можно с животными? Ах ты, цыплянок. сова легонько укусила меня за мочку уха. «В столовую меня надо звать, и в любое место, где есть студенты. Уху!» «Думал, мы с тобой договорились». «Да, договорились но просто злого отвернуло голову в общем если хозяйка узнает что я сочкую то мне будет выговор я обделуюсь по полной программе кстати а кто твоя хозяйка ну так мавра кто же еще я тут типа местный символ мудрости и знаний гордо заявила птица в общем постарайся меня больше не подводить это невыгодно нам обоим понял «Почему ты постоянно повторяешь одно и то же?» «Ну так, в работе духа наблюдателя лучше перестраховаться, чем не доглядеть, если ты понимаешь, о чем я», — загадочно ответила Злова. «А, ну если так, то, конечно, понимаю», — усмехнулся я. Сова только что процитировала главный девиз Бастиона. По сути, мы могли не выполнять огромное количество операций по затиранию следов в чужом мире. Шанс того, что расследование глухаря приведет к разработке новых технологий и потенциально опасному техническому скачку, равен 0,13 квадриллионных процента. Но трибун Варшаве всегда утверждал, что если от наших действий есть хотя бы микроскопическая вероятность конца света, то мы должны сделать все, чтобы снизить риски к нулю. В целом я был с ним солидарен. За год работы одного корабля стиратели могли облететь свыше 3000 миров. И тут как раз могла сработать терровская теория вероятности. «Сегодня ты оставил пару капель крови биокорпа на асфальте, а завтра какой-нибудь шизик» который совершенно случайно оказался уполномочен все это изучать, конечно же, приступит к делу. Но за свою службу в бастионе я отвык использовать слово «случайность». Есть лишь флуктуация, а все остальное — высокая доля вероятности. Говоря простым языком, в одном из сотен тысяч миров вполне мог начаться конец света по вине тех же «стирателей» что-то упустили из виду и по неосторожности запустили процесс. Не сразу. Человечество могло идти к этому несколько сотен лет. Но по факту, одна небольшая оплошность — и всё. За что боролись, на то и напоролись. «Уху! Сразу предупреждаю на будущее, что побег от духа наблюдателя жестоко карается», — возмущенно произнесла сова, — и снова цапнула меня за мочку уха. «Каким образом?» «Закрою тебя в бане и отпарю дубовыми вениками уху?» Жестоко улыбнулся я. «А когда мне можно будет тебя погладить?» «Это исключено. Я символ университета, а также его хранитель. Если ты видишь во мне плюшевую игрушку, у меня для тебя плохие новости». «Ладно, ладно, просто шучу». «На самом деле я не шутил. Рано или поздно эта пернатая мерзавка уснет, и я почешу ее. Нормально так почешу. Смотри!» — Толик указал на здание, отдаленно напоминающее Пермский дворец культуры. «Эдакий типичный русский ампир с помпезными колоннами, лепниной и высокими окнами». «То есть это столовая?» — с приличной долей сомнения спросил я. «Она самая подтвердила злово. Когда мы зашли внутрь, я в очередной раз столкнулся с тем, что, несмотря на достаточно строгие, я бы даже сказал, что почти армейские нравы университета выглядело тут все крайне дорого». Обозвать столовой, место, которое по своей солидности могло потягаться с роскошным рестораном, это сильно. Кстати, находилась наша трапезная недалеко от общежития. Однако у меня сразу возник вопрос. «Пятьсот новичков, так?» — я огляделся по сторонам. «Верно», — кивнула злого. Значит, аналогичное количество студентов обучается на оставшихся курсах. Ну, с небольшой погрешностью болезных и второгодников, которую мы не учитываем. Пять умножаем на шесть. Выходит, на данный момент в стенах университета должно находиться около 3.000 человек. Но мест тут лишь на полторы тысячи. Так в чем дело? Это столовая для первого, второго и третьего курсов. Всего их у нас две. Чуть подальше, рядом с общежитиями для четвертого, пятого и шестого курсов, стоит вторая столовая. Так сказать, чтобы всем было удобно добираться, — объяснила сова. Да, и когда в зале одновременно галдит три тысячи ртов, это так утомительно. О, продуманно! Я вновь огляделся по сторонам и начал замечать на себе слегка напряженные взгляды. «Слушай, а чего все так на меня смотрят?» «У тебя на плече дух-наблюдатель, причем с самого первого дня. А это значит, что ты потенциально опасный ученик», — ответила Злова, начав ковыряться в своих перьях. «Может быть, ты станешь невидимой?» «Я бы и рада, но мне запрещено», — с грустью вздохнула она. «Терпеть не могу, когда пялятся». «Кстати, и много у вас учеников под наблюдением?» «Хватает, но, как правило, госпожи Пелагей достаточно, чтобы абитуриент сразу обгадился и успокоился. У нее разговор короткий. Она, как обычно говорит госпожа Мавра, человек мотивированный». Злого чихнула и зачем-то вновь ущипнула меня за мочку уха. За что? строго спросил я. Вопросов много задаешь. Ученик должен интересоваться только знаниями, а ты как будто изучаешь тут все, прямо как засланный казачок. Ну, изучаю. И что с того? Я любознательный. Таких любознательных мы, сова хотела вновь укусить меня за ухо, но я перехватил ее клюв двумя пальцами. «На этот раз за что?» «Ну, ты вкусно пахнешь», — вздохнув, призналась злого. «Птица-изменщица», — усмехнулся я. «Нет, говорю же, просто аромат души специфический. Плевать мне на аромат. Главное, не увлекайся, у нас уговор». «Ладно», — злобно ухукнула сова и отвернулась. Возможно, местные уже привыкли, что ученики для них – озлобленная биомасса, которую можно вечно тыркать и подгонять. Но злого сейчас явно перегнуло палку, чем обрекла себя на жестокие почесушки в будущем. Это необратимое последствие. Наказание за то, что наблюдатель злоупотребляет своими полномочиями в личных целях. «Ммм, не могу понять, тут шведский стол или официанты?» – задумчиво поинтересовался Толик. «Шведский стол? Это как?» «Я уже неоднократно встречал различные типы столовок для учеников, и, как правило, там было что-то вроде шведского стола. Это когда ты сам подходишь и набираешь, сколько нужно», – объяснил очкарик. Меню делится на шесть столов, включая диетическое, для тех, у кого проблемы с желудком. «Проблемы с желудком?» – удивился я. «А как же целители, которые сращивают оторванные конечности?» «Нет, проблемы пищеварительной системы лечатся, но крайне долго. Специфика организма», – разведя руками, – ответил Толик. «Не стоим, рассаживаемся». Ася внимательно следила за всеми новичками, ибо второй и третий курсы уже рассосались по своим привычным компаниям. Столики делились по количеству мест на 4, 6 и 8 человек. Я хотел уйти к тому, что поменьше, но Иришка с Алисой подхватили меня под руки и сопроводили за стол для восьмерых. «Попался!» — обрадовалась блондинка. «Вообще-то мы с Толиком хотели обсудить правила университета Тет-Отет. «Можно я хотя бы тут от вас отдохну?» – поинтересовался я. «Нельзя», – строго ответила Алиса. «Мы, как старшекурсницы, обязаны защитить вас от нежелательных шалостей со стороны местных задир». «Ты думаешь, я боюсь задир?» «В том-то и дело. Ты можешь нарушить баланс». И задиры начнут атаковать тебя на протяжении последующих двух недель. Правило знаешь. У второго курса уже есть поблажки, а у тебя нет. Иришка отодвинула стул и посадила меня за стол. Только пристроили рядом. Кстати, только сейчас увидел уже знакомую компанию из девчонок. Кроме неразлучной парочки котят, тут были Оксана, Люси и Мария. Очень занятно. Видимо, у Игнатьевой и Слуцкой назрел какой-то гениальный план по захвату очкарика. Да только вот тщетно все. Мама-кошка сказала, что даже за ручки держаться нельзя. Мол, молодые еще. Не знают, с каким домом их семье будет выгодно заключить союз. Но, присмотревшись и прислушавшись, я понял, что девчонки просто вели беседу. Причем Мария была максимально отстранена от диалога, а вот Люси внимательно слушала Оксану. Ощущение, будто внимало каждое ее слово. И если бы не искорки в глазах, то я бы поверил в невинность миниатюрной дочери дома Игнатьевых. Оксану внимательно изучали, проверяли и сканировали. Так сказать, на наличие слабых мест у конкурентки. Толик пытался выглядеть максимально серьезным, чтобы скрыть волнение, но получалось так себе. Ощущение, будто очкарик себе что-то прищемил. Как бы так, невзначай. И теперь всеми силами пытался это скрыть. А вот Алиса и Иришка хитро оглядывались по сторонам. Спустя пару минут стало ясно, что посадили нас сюда далеко не из-за местных задир. Мальчики, которые явно хотели подкатить к моей старшей сестре, завидев злову на плече, тут же отворачивали, делая вид, что вовсе не намеревались подойти. Одно место так и пустовало, как бы давая малюсенький иллюзорный шанс, но все тщетно. Никто не хотел иметь дело с потенциально опасным учеником. Добрый вечер. К нашему столику подошла миленькая официантка и принесла семь экземпляров меню. «Благодарю», — по-хозяйски ответила Алиса, а затем оглядела всех присутствующих. «Очень рекомендую попробовать местный борщ, отбивную из мраморной говядины и запеченный под сыром блючиз «Спасибо», — я открыл меню и пробежался взглядом по ассортименту. Толик, искоса поглядывавший на Оксану, увлеченную разговором с Люси, раскрыл книжицу вверх ногами. Пришлось быстро его поправлять. Иришка даже хихикнула. После того, как мы все сделали заказ, официантка вопросительно взглянула на Слуцкую. «Я не голодна», — сухо ответила Мария и уставилась на меня так, словно только что заметила. «Господин Демидов». Видимо, сама судьба свела нас снова вместе. Нет, меня сюда привели Алиса и Иришка. И тем не менее, ты не думал о кружке фехтования? Нет, пока не думал. Зря. Мария нахмурилась, скрестив руки на груди, откинулась на спинку кресла. Завтра день открытых дверей. Хочу сразиться с тобой в честном поединке. «Посмотреть, как двигается твое тело!» «Хм-м!» Иришка возмущенно посмотрела на Слуцкую. «Это же практически дуэль! Не думаете ли вы, что для подобных поединков несколько рановато? У нас же прямо здесь госпожа Злова. Она может сказать наверняка». Глава кружка фехтования взглянула на сову, но та уже успела задремать. «Идеальный дух-наблюдатель. Сколько она находится в состоянии бодрствования? Минуты три?» «Прошу прощения», — я ткнул ее в пернатую грудь. «А? Что?» Злово распахнуло огромные глаза и, словно антенна локатора, начала вращать головой в разные стороны. «Враги?» «Нет, у нас вопрос касательно правил университета», — произнес я. «Госпожа Слуцкая хочет пригласить меня на показательную дуэль завтра во время Дня открытых дверей». «Магические дуэли с надзорными учениками и абитуриентами строго запрещены», — отрезала сова. «Никакая это не дуэль», — возразила Мария. «Я хочу сразиться с господином Демидовым на рапирах». Показательный поединок с опасным оружием, которым можно нанести огромное количество ранений, несовместимых с жизнью? Злово нахмурилась и, распушившись, начала топтаться по своему наплечнику, за что пришлось ее согнать на спинку свободного стула. Госпожа Слуцкая, я вас не узнаю. Вы хоть понимаете, кого хотите вызвать? Владимира Демидова, я все про него знаю начиная от его увлечений и заканчивая его арома... <смех> Неважно. В общем, для меня сын дома Демидовых как на ладони, и я могу смело заявить, что доверяю ему. К тому же на магических дуэлях условия куда жестче, да и риск выше. А тут я просто хочу доказать господину Демидову, что его путь рапира». Я уверена на сто что он добьется небывалого успеха в фехтовании. «Очень смело с вашей стороны. Хорошо. Я готова замолвить словечко перед инспектором, но при условии, что оружие будет не настоящим и за боем обязательно будет следить госпожа Матильда», отозвалась сова и перелетела обратно ко мне на плечо. «Если господин Демидов продырявит вас», У всего университета могут быть проблемы. «Отлично!» — Мария слегка улыбнулась и перевела взгляд на меня. «Завтра ты станешь моим!» «Что?» — Иришка раскрыла рот от непонимания. «В смысле?» — Алиса с удивлением посмотрела на Слуцкую. «Я имею в виду, что завтра Владимир убедится в правоте моих слов. Он узнает, что его путь рапира. «Хорошего вечера, леди, джентльмены!» Девушка вальяжно поднялась и, окинув меня напоследок многозначительным взглядом, направилась к выходу из столовой. В это время домовой принес нам блюда и напитки. «Хе, Владимир не успел поступить, а уже стал популярным», — улыбнулась Оксана. «Вот-вот», — обиженно надула Сиришка. — «странная это, Мария». Весь прошлый год была тише воды, ниже травы. И чего ей от Володи надо? Вербует лучших бойцов. Золото на соревнованиях приносит ей уважение и максимальный авторитет среди других глав кружков. Алиса вертела в пальцах ножек для мяса. А чем больше уважения и авторитета, тем больше влияние на студенческую жизнь за пределами аудитории. Так что ее можно понять. «О, кстати, да!» — блондинка тяжко вздохнула и взяла ломтик французской булки. «Завтра на всех первогодок начнется дикая охота!» «В плане?» — слегка испуганно спросила Люси. «День открытых дверей иначе называют днем Великой Жатвы», — злобно усмехнувшись, произнесла Алиса. «Главы и их свита будут активно агитировать вас вступить в свои кружки, а некоторые проявляют куда больше энтузиазма, чем слуцкая». «Погоди, но как они поймут, что нам это интересно? Или что мы вообще сможем этим заниматься?» озадаченно спросил Толик, ковыряя вилкой шницель под сыром. «К примеру, какой от меня будет прок, скажем, в футбольном кружке или баскетбольном?» «Да или вообще в любом другом спортивном?» «Ну, сейчас будет», — ответила старшая сестра. «За месяц тренировок ты стал заметно рельефнее». «Правда?» «Правда. Но не обольщайся», — усмехнулась Алиса, взглянув на дремлющую злову. «Далеко не все главы ответственно подходят к своему кружку». Есть очень много тех, кто призывает всех без разбора ради большого бюджета. Стоп, какой еще бюджет? Кажется, мы добрались до интересной темы. Каждому кружку выделяется бюджет раз в квартал. Конечно же, под строгую отчетность со всеми возможными ревизиями и проверками. К примеру, спортивные кружки закупаются экипировкой для своих новичков. «Литературному клубу необходимы новые книги, которые стоят... лучше промолчу. Кружок синематографа вообще высасывает деньги, как заплутавший путник в воду в пустыне», — пояснила старшая сестра. «Это сделано специально, чтобы главы не дергали Организационный комитет и студенческий совет по подобным вопросам. У этих инстанций и своей работы хватает». «Так, и в чем тогда соль? Для чего ему увеличенный бюджет, если все идет под отчет?» «Не забывай, что в этом университете учатся внуки и правнуки тех, кто в конце XIX века практически оставил империю ни с чем». Алиса сделала глоток из бокала с яблочным соком и вновь взглянула на дремлющую сову. «Некоторые просто не могут жить честно». У них свои схемы, как отложить пару лишних рублей себе в карман. Но ведь тут же учатся дети дворян. Неужели родители их не обеспечивают? Далеко не все такие, как Демидовы, Строгановы, Игнатьевы или Волковы. Есть много выходцев из семей обычных помещиков. А у них, ну, я бы не сказала, что денег прямо куры не клюют. Да и есть огромная часть дворян, которая воспитывает своих детей так же, как наш отец. Просто если мы с Толиком умеем грамотно распоряжаться своими расходами, то некоторым вообще любых денег мало. Они ненасытные и алчные. В общем, среди глав есть те, кто ведут крайне нечестную игру. Но ведь если их спалят, то будет скандал склонившись над столом, чтобы не разбудить злову, прошептал Толик. «А у моей старшей сестры, как бы выразился Митрич, стальные шары, раз она не стесняется разговаривать про местных казнокрадов в присутствии духа наблюдателя. Пускай злого и спала, но тем не менее. Верно, их со скандалом выкинут из университета, а родителям влепят огромный штраф». Но, к великому сожалению, такие жулики, как были, так и будут. Люди, которые не умеют настраивать существующую систему под себя, либо сгорают на воровстве, либо живут в бедности. Другого не дано, пожав плечами, ответила Алиса. Не шушукаться за столом, буркнула Ася и вручила нам столиком Люси и Оксаной по белой книжке в мягкой обложке. «Это что такое?» — спросил я, внимательно оглядев неожиданный подарок. «Устав университета», — ответил Иришка. «Там свод правил, которые нужно обязательно выучить». «Кажется, госпожа Пелагея уже давала мне нечто подобное». Я пролистал несколько страниц. «Но от повторения хуже не станет». «Вот-вот», — согласился Толик и спрятал книгу во внутренний карман мундира. После слов жрицы ада вообще страшно сделать шаг в сторону. Вдруг окажется чем-то запрещенным. «Все не настолько плохо, как ты думаешь», — отмахнулась Алиса. «Ага. А не ты ли рассказывала мне по телефону, что за малейшую провинность бьют палкой?» — тут же нахмурился очкарик. «Это была просто шутка», — невинно хлопая ресницами ответила старшая сестра как и с гомункулами в запертых зданиях, да? «Ох, и как верить такой сестре?» тяжко вздохнул Толик и начал недовольно доедать свой шницель с макаронами.